Глава 29. «Да, господа офицеры, это самое неблагоприятное для нас развитие событий», — генерал Петров говорил злым, хриплым голосом. Он ходил, сцепив руки за спиной, из угла в угол своего кабинета. На стульях возле стола, покрытого зеленым сукном, сидели Дроздов и Шкаликов. «Я жду объяснений. Как могло такое случиться?» «В чем наша вина, товарищ генерал?» — хмуро спросил Шкаликов ей кто-то помог. Он, казалось, искренне переживал за неудачу операции. Девушка словно испарилась из фае, где он стоял возле запасного выхода, и хотя никто прямо не упрекал его, он чувствовал свою вину и поэтому нервничал. — Я дал вам простую работенку, — продолжил генерал, не обращая на его слова никакого внимания, — но вы умудрились завалить ее. — Там было полно народу, — вмешался Дроздов, — нас было только двое. Какие к нам претензии? Генерал достал пачку сигарет и закурил. — Ладно, — сердито махнул он рукой. — Разберемся позже. — Сейчас надо думать, что делать дальше. Он выпустил клубы дыма к потолку. — Мне бы хотелось дать вам шанс проявить себя еще раз. Бармин должен оказаться в наших руках. Шкаликов выжидающе уставился на Петрова. Дроздов безо всякого выражения смотрел на свои ноги. Создавалось впечатление, что он никак не отреагировал на слова генерала. «Где же его искать, товарищ генерал?» — спросил Шкаликов, облизав сухие губы. Петров обвел взглядом сидящих. «Вам не надо его искать?» — сказал он. «Где он? Известно. Ваша задача — доставить его сюда. Дроздов ровным голосом спросил. «Откуда?» — задание показалось ему рискованным, но выполнимым. А свея. Генерал ткнул указкой в карту. Город в сопках на стыке Кореи, Китая и России. На его окраине, в труднодоступном месте на берегу моря, расположен резервный центр подводных исследований, замаскированный под войсковую часть пограничной службы. Он обвел глазами сидящих, словно ожидая смешка, но его не последовало, и он продолжил. «Центр хорошо охраняется. Я дам вам план местности и некоторые рекомендации. Вы...» Прибудете туда под видом рыбаков, желающих порыбачить вдали от цивилизации. Поселитесь в местной гостинице. Генерал выпустил сигаретный дым. Конкретный план проникновения внутрь разработайте на месте, но нужно действовать очень аккуратно. Понятно, бармен не захочет идти с вами, и с этим фактом связано немало хлопот. Но даже если он начнет сопротивляться, ему не должно быть причина никакого вреда. Он окинул присутствующих внимательным взглядом и продолжил. «Повторюсь, мы собираемся не помочь ему бежать, а выкрасть его оттуда помимо его воли». Взгляд Шкалика метнулся в сторону майора. Дроздов внимательно слушал. «Дело очень трудно, я не скрываю», — продолжил генерал. «Но сделать все это просто необходимо». Шкаликов встряхнул пепел сигареты на пол. «Подполковник не любил лишнего риска». Он был захвачен врасплох, хотя и не показывал этого. Дело вырисовывалось слишком опасное, поэтому он яростно старался отыскать в нем какую-нибудь зацепку, чтобы имелся повод отказаться. — А местной власти? — спросил он. — С их стороны. Может быть, оказано противодействие? — Да. И с этим фактом имеется много проблем. Дроздов хмуро затянулся. Перспектива не радовала его. — Для начала мне надо ознакомиться с местом. Он поглубже сел в кресло. Тогда будет ясно, что делать. Операция непростая, но вы должны преодолеть все препятствия, — сухо сказал генерал. Не стоит забывать, что Бармин находится на нашей же территории, поэтому надо сделать все без шума, оружие применять только в крайнем случае. Ясно? Понятно. Старшим группы назначается полковник Рогов. По знаку генерала в кабинет вошел и остановился возле стола, Высокий, плотный мужчина в мундире офицера госбезопасности. Прошел Чечню и Абхазию, участвовал в захвате Закаева. По лицу Дроздова трудно было понять, как он относится к этому назначению. Шкаликов тоже промолчал. Генерал встал. «Более плотно познакомитесь позже. Вопросы есть? Нет? Тогда свободны. Идите готовьтесь. Возьмите все — оружие, документы, машину. Влетайте вечером». «Детали обговорите в дороге». Офицеры молча направились к двери. «Господин майор, прошу вас задержаться», — остановил Дроздова голос генерала. «Я заметил вашу реакцию на назначение полковника старшим», — сказал генерал, когда они остались одни. «Похоже, вы не испытываете к нему теплых чувств. Тем не менее, это наш проверенный специалист, которому мы доверяем. Сейчас мы не располагаем временем для поиска вариантов. Надо спешить». У вас в запасе всего неделя. К этому сроку академик должен быть в наших руках. Понятно, хмуро отозвался Дроздов. Он задумался. Незнакомая обстановка и двое малоизвестных ему напарников осложняли дело. Но если от меня так много зависит, то как насчёт премии? Поговорим об этом после, когда Бармин будет в наших руках, уклонился от прямого ответа Петров. Вы свободны, майор. Дроздов взглянул на генерала но тот уже потянулся к телефону.